Система НУНЗА. Республика Хагдан. «Доходы нашей корпорации стабильно растут, так что можно даже задумываться о расширении». Очередное заседание Совета директоров торгового дома Хагда шло как обычно. Все руководители отделов докладывали о положительном росте коэффициентов доходов. Вот только начальник аукционного отдела был мрачен как никогда». Директора удивленно переглядывались между собой, не понимая его настроения. Ведь им уже доложили, что доходы от аукционов в этом году выросли на 10%. Так почему же у него такое мрачное настроение? Все выяснилось, когда он взял слово. Начальник статистического отдела, скажите мне, сколько наших клиентов работает с нами только потому, что мы предоставляем им полную анонимность? Начал он с вопросов, которые еще больше запутали присутствующих. «Сколько из наших клиентов платят нам за сокрытие информации о их личностях?» «Более 80%!» — бодро отрапортовал тот в ответ на вопрос. «Да они почти все с нами только из-за этого и работают. Именно анонимность нашей клиентуры привлекает к нам самые сливки общества». «Анонимность...» «Именно», — кивнул сам себе начальник аукционного отдела, пожилой Сарнаму всю свою жизнь потративший на достижение максимальных результатов. «А что произойдет, если они все узнают, что мы не в состоянии ее им обеспечить?» «Ну, это...» — отвечающий даже слегка растерялся, услышав последний вопрос. «Мы потеряем практически всю клиентуру. Но ведь это невозможно!» Последние его слова относились уже в сторону начальника службы безопасности, который, уже зло сочурив глаза, присматривался к начальнику аукционного отдела. Он отлично понимал, что сейчас, скорее всего, прозвучит что-то такое, из-за чего тот и сидел все это время такой мрачный. И он не ошибся. Начальник аукционного отдела заговорил. Но лучше бы он молчал. Ведь по его информации, мало того, что клиент, плативший большие проценты от сделок за анонимность, оказался известен покупателям, так те еще и додумались послать за ним охотников за головами. И во всем этом была вина молодого менеджера торгового дома Хагда, который повелся на симпатичную мордашку и рассказал интересующимся разумным, откуда доставлялся товар. И хоть его имплант сработал штатно, разорвав ему голову, Положение это уже не спасло. Начальник отдела СБ торгового дома заскрепил зубами. Еще бы. Ведь это именно его упущение. Он должен был принять все возможные меры для недопущения этого. А теперь... Может помочь этому клиенту пропасть? Все же решился высказаться он. Нет тела, нет дела. Никто не сможет ничего доказать. — А секвестру Брагу вы что скажете? — тут же отреагировал докладчик. — По моим данным, этот разумный оказал ему несколько услуг, и в ответ тот ему обещал повсеместную поддержку Ордена. — Ах ты ж отрыжка, хашка! — не выдержав, сорвался начальник СБ торгового дома. Такого он явно не ожидал. Тягаться с СБ Орденного соединения ему явно не хотелось. Не скрывая своей нервозности, пожилой Сарнаму принялся ругаться полголоса. — Так что же нам делать? — один из директоров не выдержал и спросил, слегка вибрируя голосом, что выдавало его крайнюю степень возмущения некомпетентностью подчиненных. — Ведь мы так потеряем всех клиентов. — Начальник СБ, почему вы ничего не предприняли? — А что я могу предпринять против семьи Тамур? Сорвался он в ответ чуть ли не брызжа слюной. Я поговорил с главой семьи. Тот мне пообещал принять меры. Кто же знал, что он ничего не сделает? Я не знал, что слово одного из девяти — звук пустоте. Подбирайте выражение, — внезапно ложил всегда дремлющий на совещаниях генеральный директор торгового дома и фактически его хозяин. Вы говорите не о ком-нибудь. Вы говорите об одном из девяти. Он мне пообещал, — сквозь зубы прошипел начальник СБ, — но ничего не сделал. Что мне теперь делать? Его единственную наследницу ликвидировать? В довольно большом помещении внезапно воцарилась гробовая тишина. Все понимали, что сказанное само по себе страшно. Но и не принимать никаких решений тоже нельзя. Только вот беда. Вопрос-то имел отношение к прямому наследнику одного из глав республики. Когда? Как тут быть? Проще всего предпринять стандартные меры, так как всегда найдутся враги и у него. Вот только потом, рано или поздно, все станет известно, и гнев оставшихся глав республики обрушится на них. Дилемма. И ее необходимо решить, но решить так, чтобы не пострадать самим. В этот раз совет директоров сильно затянулся. Дом Тамур. Если сказать, что глава семьи Тамур был в бешенстве, то это бы означало не сказать ничего, ведь он только что забил до смерти двух подчиненных, а его ярость все не унималась. Один из девяти самых могущественных разумных в республике Хагдан оказался бессилен перед собственной дочерью. Только что он имел очень неприятный разговор с сервестором Брагом, начальником СБ Орденного Соединения и генеральным директором торгового дома Хагда. Девчонка, как обычно, его подвела. Каким-то неизвестным образом она все же сумела обойти его запреты и объявила награду за голову клиента торгового дома. И это несмотря на обещание отца. Она показала всему содружеству, что он никто... Это его еще больше взбесило. Он бы понял, если бы она пришла к нему за советом и прислушалась к нему. Ведь есть другие способы решения подобных вопросов, кроме силовых. Но девчонка, видимо, всем пыталась доказать, что может сама пробивать себе дорогу в мире содружества. Ей было мало того, что она вызвала гнев отца и была просто избита. Ну что же, ее ждет более суровое наказание. Получив известие от начальника охраны особняка, пожилой Сар-Намо оскалился. Девчонка, словно чувствуя опасность, только что попыталась сбежать. Теперь она узнает, каков его настоящий гнев. Сжав до хруста в костях кулаки, он направился к площадке с глайдерами. Луариса Тамур металась по пустому помещению, пытаясь найти хоть какой-то выход. Ведь теперь ей точно конец. Отец узнал про ее делишки за его спиной и не просто узнал. Ему о них сообщил сам Сервестр Брак, глава СБ Орденного Соединения. А значит, она умудрилась где-то перейти дорогу этому весьма могущественному Саарнаму. Теперь ей не удастся отлежаться в медкапсуле. Отец такого ей точно не простит. И именно поэтому ее заперли в этом, похожем на каземат, помещении. Про него среди слух ходили целые легенды. Будто те, кто сюда входил с ее отцом, никогда не выходили отсюда живыми. А если их и выносили, то только по частям. Когда-то, когда Лариса впервые услышала эти слухи, она посмеялась. Но сейчас ей было не до смеха. На себя она ощутила давящую атмосферу в этом мрачном помещении. Она буквально кожей ощущала всю ненависть и злобу, пропитавшие серые стены. Но сейчас она даже не могла позвать на помощь, так как охрана, заперев ее сюда, сразу же включила глушилку. Теперь девушка даже не могла никому сообщить о своем бедственном положении. Да и некому ей было сообщать. Вся ее жизнь была направлена на прорыв наверх, в высшие слои общества. И хоть ее семья от рождения обеспечила ей одно из самых высоких мест в жизни республики, девушки всегда и всего было мало. Она хотела большего, и именно поэтому шла к своей цели, не считая с потерями в буквальном смысле по головам конкурентов. А конкурентами она привыкла считать всех, кто хоть как-то мог ей помешать. Даже подружки становились ее конкурентами, Едва им стоило хоть чем-то выделиться, стать лучше нее. Тогда она старалась обеспечить им несчастный случай, благо что едва на горизонте следователи начинала маящить фамилия Тамур, они сразу же находили виновных. И вот сейчас она поняла весь смысл своих деяний, ведь ей даже не к кому обратиться. Все, с кем она вела хоть какие-нибудь дела, помогали ей за деньги и очень большие деньги и только до тех пор, пока в игру не вступил ее отец. Вот с ним никто из ее знакомых и связываться-то не станет. Даже за огромные деньги. Сейчас она понимала, что все ее хитрости просто разбились о положении в обществе ее отца, который стоял словно каменная колонна древних, нерушимо и вечно. За дверью послышались размеренные шаги, которые неумолимо приближались, И от этого девушка становилась еще страшнее. Когда резная ручка двери стала поворачиваться, Лариса не выдержала и панически закричала. Орден воссоединения. Серверстер Брак медленно прохаживался вдоль огромной голографической карты содружества, пока не остановился возле оконечности, где красные клинья уже начали наступать на бледно-зелёные территории фронтира. Как он и предполагал, Вся активность архов со стороны систем, находящихся под протекторатом Федерации Нивэй и директората Ашир, оказалась глобальной мистификацией. Недавно обнаруженная огромная группа астероидов Ульев, каждый не менее трех сотен, двигались в обхват систем, уже готовых к обороне. Радовало только то, что его собственные вложения в системе аш 1465 оказались вне зоны атаки жуков. Но это было меньшим из долг. Жуки шли через неподготовленные миры и нацеливались прямо в центр Содружества. В данной ситуации действие руководства Федерации, нашедшей новых разумных и, более того, уже давно воюющих с архами, было буквально чудом. Теперь Федерация могла не особо переживать за свой фронт, а оттянуть все свои флоты на защиту центральных миров государства что нельзя было сказать и Республике, и остальных членов Содружества. Сервестр принялся медленно раскачиваться из стороны в сторону, стараясь попасть в такт своим мыслям. Он так всегда делал, когда думал о чем-то серьезном. Сейчас на пути одного из атакующих клиньев архов находится система, которая не покажется им легкой добычей. И хотелось бы, очень хотелось бы, чтобы в ней увязли все клинья, но, к сожалению, таких чудес не бывает. Еще немного поразмышляв, Сервестр решил, что послав в эту систему тяжелую эскадру добровольцев, республика сполна выполнит свой долг по содружеству. Ведь остальные могут и этого не прислать. У местных жителей только одна надежда – на своих защитников и соседей, которыми являются конфедерация Делус и империя Антран. Конечно, это довольно призрачная надежда ведь эти два государства всегда конфликтовали и могут даже в этой ситуации пойти на конфликт, позабыв об общем враге. Только вот беда. Если жуки захватят эту систему, то под ударом окажутся оба государства. И бороться с нашествием жуков им придется самостоятельно. Сервестр тихо хмыкнул. Он отлично представлял, какой вой поднимется в Совете Содружества. «Помогите! Спасите! Мы же союзники!» Ну вот пусть и покажут, какие они на самом деле союзники. Еще раз все взвесив, начальник СБ одной из самых могущественных организаций в Содружестве кивнул своим мыслям. Да, именно так он и поступит. Планета Тормаран. Артем спокойно стоял на мостике Витязи и принимал доклады офицеров. Его корабль, как и остальные корабли маленькой корпорации, собирались покинуть систему h 1465 Сейчас, когда трюмы рейдера были практически забиты под завязку органическими материалами с планеты, он не собирался терять время зазря. Кроме того, на днях он узнал, что танк имеет координаты той тайной станции, где его вырастили, и сообщил Артёма о том, что на станции остался ещё целый отряд боевых големов. Это была очень важная информация. Один танк в бою стоил 10-15 штурмовиков. А представить атаку десятка таких гигантов Вообще жуть получается Артем принял однозначное решение Найти эту станцию и забрать всех големов Он собирался на примере претерианцев Древнего Рима Создать из них особый гвардейский отряд Для специальных операций разумных подберет он и Мау, А вот прямая силовая защита будет на их плечах Танка и его родственничков К сожалению, эта система была немного в стороне от основного пути Витязя, во фронтире со стороны Конфедерации. Но парня это совершенно не пугало, ведь у него в экипаже были высшие, так что ему было что противопоставить любопытным, если таковые окажутся на пути. От раздумий Артема отвлекла стройная фигурка Ассуры, которая беззвучно проскользнула на мостик и кивнула ему в ответ на его вопросительный взгляд. Это означало, что все готово. Все товары погружены и закреплены должным образом. Весь экипаж на своих местах. Семёныч на мостике раздался его командный голос. «Запуск двигателей! Проложить курс в систему Барза! Отправляемся!» «Есть проложить курс!» Голос Семеновича был бесстрастен, как и было задумано для посторонних. «Запуск систем! Начинаем разгон! Остальные корабли следуют нашим курсом. Так держать не удержался Артём и произнёс команду из старых фильмов про моряков, которые когда-то видел. «Полный вперёд!» «Есть полный вперёд!» — поддержал его шутку Семёныч. Артём криво ухмыльнулся. Ведь, судя по непонимающим взглядам офицеров, кроме него и Искин-то никто не понял смысла последних команд. Это понимание этого настроения парня ещё больше улучшилось.